Но беспокойство не прошло. И Юля не удивилась, а только еще больше запечалилась, когда пришла домой и увидела на своем крылечке Фадейкину мать. Не было сомнения, что она поджидала Юлю. Вот вы вернулись. Как дела, Юленька? дела обычные, библиотека, никакой романтики, особенно если смотреть со стороны. вы, наверное, скучаете в здешнем Мне Некогда скучать-то? Работа не в поворот. А по вечерам тут исходить некуда. Вы знаете, я домоседка. как погуляли? О, он умучил меня. Таскал по каким-то развалинам, по зарослям, брюки и погон отодрал на рубашке. Я еле дышала, когда вернулась. Представляю, как он вам надоел. Почему? Он мне только про вас и говорил. Наверное, и дни не отстает. Да что вы, Виктория Фёдоровна, днем я на работе. Ну, утром и вечером вам и отдохнуть-то некогда. Он мне ни капельки не мешает. Юля. Дело не только в вас. Дело в нем А что случилось? Не случилось, но поймите меня правильно. Это его привязанность к вам. Он непростой ребенок ребёнок. Излишне впечатлительный, фантазер и, честно говоря, я опасаюсь Боюсь, что я все таки не понимаю вас. А... Сейчас я объясню. Думаете, он только с вами так. У него странный интерес к взрослым людям. Он прилипает к ним, морочит голову своими выдумками, мучает вопросами, а потом учится сам. Вспоминает, писем ждет. А какие письма? У взрослых людей свои дела. Они забывают мальчишку через неделю после отъезда. Юля могла сказать, что она Фадейку не забудет и письма писать станет обязательно. Сама знает, как плохо без писем, но она понимала, что эти слова Викторию Федоровну не обрадуют. Что поделаешь, раз такой характер. Дурацкий характер. Я замучилась. Выдумал себе предка адмирала, переделал нормальное имя Фёдор в честь деда в какого-то Фаддея, и ведь заставил всех признать себя Фаддеем. эти непонятные слезы по ночам, спрашиваю, что случилось? Какой-то Вова Зайцев из их класса уехал в другой город. Но они с этим Зайцевым с роду не были приятелями, а он ревет. "Теперь уже никогда и не будем". Выходит не только среди взрослых, он друзей ищет. Бывает, что он целый день с мальчишками носится. Мяч гоняют, плод строят, шар недавно запустили. Ну да, шар. Он писал мне марсианский глобус. Вы, наверное, не видели его марсианский дневник. Он его ни единому человеку не показывает. Я однажды нашла и заглянула. чуть не все ребята фантастику сочиняют. Даже в здешней библиотеке куча рукописных журналов. Да, но какая фантастика? Знаете, как начинается его тетрадка? Это самая настоящая правда. Это больше правда, чем наш город, наш дом и я сам. Потому что если я даже умру, планета останется, и лишь бы они больше не воевали. Это в его-то годы умирать собрался. Это же просто сказка. Вот именно. И я очень боюсь, что он вырастет беглецом от действительности. От какой действительности? От вашей? Вот вот. И вы туда же. А действительность, Юленька, одна. И довольно суровая. Не в суровости дело, тошно иногда от этой вашей действительности. Скучно среди импортных шмоток, служебной грызни и вечных стараний устроить свою жизнь на зависть другим и вечного страха за это свое благополучие. Вы, видимо, всерьез считаете меня модной, свободной от мужа дамочкой на престижной должности, Ведет, мол светскую жизнь, разъезжает по заграницам, а я изматываюсь на работе. Мне поперек горла эти поездки, если бы не они, Я бы ни за что сюда сына не отпустила. Это не спасло бы его от ненужных друзей. Они везде найдутся. Вы правы, они везде есть. Я вот про письма говорила. Не все ведь забывают, кое кто пишет. Видимо, такие же, как он сам. У моего сыночка на этих людей особое чутье, которые не от мира сего. Ну, спасибо. Ой, только не обижайтесь. Мы же говорим откровенно. Да уж куда откровеннее. Юля, я мать. Я хочу, чтобы у меня был нормальный ребенок. А пока это какой-то репейник. С ним даже в гости пойти страшно, или фокус выкинет, или не успеешь мигнуть, как в неряху превратиться. А вы заведите себе пуделя. Его можно причесывать и дрессировать, и модно, если породистый. <сосы> Юленька, Самое простое дело быть жестокой. Вот и не будьте жестокой к Вадейке, не бросайте на все лето. Он так по вам скучал, а вы Кажется, не очень скучал. Ему было с кем время проводить. Его я еще могу понять, его причуды, фантазии, прилипчивость к чужим людям, в конце концов он мой сын. Но вам-то зачем это? Что вам сопливый и бестолковый мальчишка с грязными коленками? Вам нужен взрослый и представительный кавалер в расцвете сил и лет. Ну вы договорились. Какие кавалеры? Что, по-вашему, я женить его на себя собираюсь? Господи, да причём здесь это? Опять вы не поняли. Может быть, поймете потом, когда будут свои дети. Я надеюсь. Надеюсь, что будут. А понять не и сейчас. Ладно. Я учту ваши пожелания и постараюсь вести общение с вашим сыном до минимума. Юленька, я только хотела, чтобы Она замолчала. махнула рукой и ушла в дом. Юля пошла к себе, легла на постель, прижалась щекой к холодной подушке. Юрка, ну что ты за свинья такая? Юрка, где ты наконец? Утро пришло безоблачное. Оно обещало теплый день. Юля вышла из дома рано, чтобы успеть позавтракать в Радуге. И еще, чтобы не встретить Фадейку. Зачем теперь его встречать? только душу бередить. Но он сам догнал ее возле будки со сломанным телефоном. Ты почему завтракать к пришла? Не хочется. Почему? Твоя мама на меня сердится. Подумаешь? Ничего не подумаешь. Раз ей не нравится, что ты со мной подружился. Я с кем не подружусь, ей никогда не нравится. Что ж тут делать? Наверное, слушаться. Ага. А я ведь ей не указываю, где какого друга выбирать. Фадейка, ты так скучал по маме, а теперь так про нее говоришь. Ну и буду скучать. А слушать-то этого не буду. Она не разбирается. А ты со мной не спорь. С тобой спорить, что носом гостей вколачивать, а бормот рыжий. А ты колокольня. <свят> Они вышли на мост. А все таки тебе влетит от мамы. Не, она же добрая. Она-то добрая, а ты те любого доброго в тигра превратишь. Ну посмотри, опять майка скособочилась и шнурки не завязаны. Хоп, хоп, хоп, хоп. Вот <свят> да прыгаешь А помнишь, как в брод с тобой переправлялись? Можно еще. М -м, вода уже холодная. Нисколечко. Я еще купаться сегодня буду. Ненормальный, да? И так сопишь без передышки. Ну ладно, не буду. Или буду, знаешь где? Где? В Берёзовом лягушатнике. Такое озеро в лесу есть. Маленькое, там вода прогретая. В воскресенье пойдем за грибами, и я тебе его покажу. За какими еще грибами? Пойдем, пойдем. Он проводил Юлю до радуги и ускакал. А у Юли до вечера было настроение похоже на Фадейкину улыбку. И чтобы не испортить его, она запретила себе идти на почту. Целый день возилась со стенгазетой "Здравствуй, день знаний". Привлекла для этой работы двух послушных девочек-читательниц и трудного пятиклассника Валерку Лапина, который оказалась прекрасным художником. А вечером, когда Юля вернулась домой, стало известно, что Фадейка уехал с матерью. Следующий день Юля работала хмуро и ожесточённо, чтобы не думать ни о чём печальном. Снова поклялась себе не ходить на почту и не пошла. Не будет она больше изводиться. Нина Федосьевна приглядывалась, приглядывалась и наконец подошла к ней. Юленька, я бессовестная старая корга. Я вас замучила. Да что вы, Нина Федосьевна? Вы за две недели сделали здесь больше, чем все мы за полгода. Вот что, Юля. К первому сентября почти все готово. И давайте договоримся. Завтра у вас выходной. Да что я буду делать-то в этот выходной? читать, смотреть телевизор, бродить по окрестностям с вашим верным оруженосцем, с оруженосцем. А, ну, если не хотите выходного, отдохните хотя бы сегодня. В клубе завода очень смешное кино идет, старое, в гостях у Макса Линдера. Или сходите на выставку Во Дворце культуры, изумительная выставка Традиционная осенняя. Есть там и портрет нашего милого товарища Сеткина. Фадейкин? Откуда? И тут же поняла, что это художник Володя послал или привез портрет, написанный в прошлом году. Ой, а какое мне на Федосьевна? Идите, идите, сами увидите. Уже у входа в городской дворец культуры Юля увидела, что никакого Фадейкиного портрета здесь быть не может. Потому что ежегодная осенняя выставка была выставкой цветов, пожав плечами и досаду иностранный розыгрыш, столь не Нине ни Юля вошла все таки в вестибюль. Цветов было великое множество. Наклонные уже по-вечернему золотистые лучи вливались сквозь стеклянную стену, и сотни причудливых букетов, маленьких и грамотных, светились и переливались оттенками всех красок, которые сотворила на земле матушка-природа. Цветы были всюду: на полу, на длинных скамьях и столах, на полках вдоль стен. Это было великое собрание цветов. Георгины и астры, нарциссы и гладиолусы, настурции и анютины глазки, розы и садовые ромашки, и еще сотни разных представителей цветочного народа собрались, чтобы показать друг другу и всему свету: вот такими мы выросли за лето, вот что сумели. Юлино настроение подчинилось этому празднику лучей и радужного сияния. Сочетания букетов и названий часто были неожиданными и точными. полёт в стратосферу. Золотистый острый гладиолус пробил облако из пушистых белых цветов. Кармен – пунцовая роза в окружении узких, похожих на перья листьев. Салют ярко-жёлтые и красные звездочки в гуще темно лиловых анётиных глазок. Сорванцы несколько растрёпанных нарциссов, очень похожих на задиристых мальчишек. Встречались букеты и с ласковыми именами: подарок маме, Алёнка, Несколько раз у Юли шевельнулась мысль, что если есть Срванца и Алёнка, то почему бы не оказаться здесь и Фадейки? И Юля вздрогнула, когда с ватманской таблички на нее в упор глянули черные крупные буквы: Фадейка Сеткин». Букет стоял на конце длинной низкой скамьи. Юля смотрела на него с недоумением и досадой. Это была небольшая хапка садовых оранжево-морковных лилий с длинными лепестками. Лепестки усеивала россыпью темно коричневых крапинок. Что за пречуда? Причем тут фадейка? ходейка? Только из-за окраски лепестков? Что за чушь? Кто это придумал? Юля прочитала мелкие буковки под названием Женя Зайцева, пятый класс, школа номер два», Глупая Женя Зайцева подумала, Юля и снова глянула на разлохмаченные рыжие лепестки. И ничего не случилось. Разве что неуловимый поворот головы или новое касание лучей. Но в тот же миг Юля поняла, что это именно Фадейка, И никто иной и ничто другое. Не было лица, но Фадейка Озорно с золотой своей искоркой глядел на Юлю из путаницы растрепанных вихров и россыпи веснушек. Это случилось так неожиданно, что она не успела даже удивиться. Она просто засмеялась, тихонько про себя от ласковой радости, от такой, будто опять встретила Фадейку на От ясного сознания, что ничего не потеряно. Ну, пускай увезли Фадейку, но все равно он есть на свете, и все равно они друзья, и никто не отнимет у них этого недавнего августа с его приключениями, печалями и радостями. И встретятся они еще обязательно. Женя Зайцева, пятый класс. Наверное, хорошо знает Фадейку, раз у нее получилось так весело и точно. Надо будет ее разыскать. Это совсем не трудно. В библиотечном абонементе наверняка есть карточка Жени Зайцевой, там все школьники записаны. Можно будет встретиться и поговорить обо всем. о ребятчих играх, о плавании на плоту, о воздушном шаре, похожем на марсианский глобус. А может, Женя знает и о Фадейкином Марсе. Этот Марс представился Юле не холодным и покрытым красными песками, а добрым и тёплым. сплошь поросшим вот такими оранжевыми крапчатыми цветами. Над ковром этих цветов, над выпуклым красно-апельсиновым полем под лилово-синим густым небом, расселялся в беге огненный конь. И стоял у него на спине фадейка с разметавшимися волосами, взбившейся рыжей майки, веселый и ловкий. смеялся, качаясь и взмахивая тонкими руками. Юля перестала дышать, чтобы удержать в себе это ощущение летящей радости. Украдкой дёрнула с букета длинный лепесток, спрятала в сумку и пошла из дворца. И веденьем чащевась на коне фадейки, чувство его полета несла в себе. как налитый до самых краешков. стакан. Без остановки Юля прошагала мимо почты, спустилась к реке, прошла через мост. Вдоль реки тянул холодный осенний уже ветерок. Низкое солнце не грело, только рассыпало по воде медную чешую. И Юлия вспомнила старые монеты и таргу. А потом уже на берегу вспомнила Фадейкину игру с телефоном, или не игру. Как он, всяпка, поджимая ноги и прикрывая ладошкой трубку, торопился сказать что-то в неработающий микрофон. Что он говорил? Кому звонил полышонному проводов телефону? А если ей попробовать поговорить с Вадейкой? Вадейка, слышишь меня, а? Где ты сейчас? А я твой портрет только что видела. Юля боязливо оглянулась затем потянула дверцу, шагнула в будку, сняла тяжелую холодную трубку. Кто там еще? Вам кого? Ой, мне Фадейку. Где его? Он уехал уже. Может, крота позвать? Нет, Сеткина Это кто? Костя, кто там цепляется к линии, работать не дают? Это, наверное, заречная точка. Эй, отключите там автомат проверки. Юлия опустила трубку на рычаг и только сейчас заметила в квадрате выбитого стекла, что от будки тянется к столбу черный провод. Эх ты, вадейка, Фадейка. Чего? Он стоял в шаге от будки. Батюшки, это ты. Ха. Ой, мама. Это ты! Это мой прадедушка Белинзгаузен. Ты что? За сутки разучилась узнавать? Господи, откуда ты свалился? С Марса. С вокзала, конечно, час назад. Да как ты успел-то? Очень просто. Приехал в Среднекамск, а через три часа на обратный поезд. Один? Ха, первый раз, что ли? Фадейка, ты сбежал? Вот еще. Мама сама на поезд проводила. Видишь, и форма на мне школьная, и учебники я привёз. Первую четверть здесь проучусь. Фадейка, а как же мама отпустила тебя? Она ведь, ну Хочешь знать как? Очень просто. Полсуток кривел без передыха. Нет, ну ты просто ты ты волшебник какой-то. Ага, конечно. Пошли домой, чего стоять? Есть хочется. Ой, и мне хочется, я сегодня не обедала. Фадейка. Что? А ты все таки почему-то так очень хотел вернуться? Тебе опять одна причина нужна, да? А их много. Ну, а какие? Во-первых, из-за тебя. Во-вторых, ну, тут еще с ребятами дела всякие. В-третьих, тёте Кире одной скучно. Она ведь не по правде ворчит, что она мучилась со мной. И еще, Боялся, что конь уйдет. Конь? Ага. Юль, понимаешь, мне показалось, что я тебя бросил, когда уехал. А если бросил, это все равно что предал. Ну, ты же не виноват был, ты же не сам. Не виноват это если совсем ничего не можешь сделать. А я всё-таки ведь мог. Вот видишь, приехал. Фадейка, конь-то причём? Ну, это на Марсе обычай такой. То есть приметы. Если человек кого-то предал, от него уходит любимый конь. Не веришь? Верю. Фадейка, мы слазим еще на колокольню. Само собой. Когда деревья золотые, знаешь, какая красота с высоты видится. И я для этого приехал тоже. Да, в самом деле много причин. Конечно, Письмо вот одно ждал, а его все не было. А сейчас прибежал с вокзала, заглянул в ящик. Оно есть. Важное письмо. Еще бы. Поддейка. А если ты сделал одно чудо, может, сделаешь и другое? Ну, давай попробую. Сделай, чтобы от Юрки было письмо, а? Не. Это я не могу. Эх ты. Если человек растяпа, Тут никакое чудо не поможет. Это кто, растяпа? Да уж не я. А кто? А кто своему милому Юрочке вбил в голову, что будет работать в Верхнетальской библиотеке? От точного адреса не дал. Какой еще адрес, если до востребования? Область известна индексом, я сама не знала. Он обещал его на почте спросить. Трудно, что ли? Индекс какого города? Ка- какого? Если Верхнетальская библиотека, то Ой. Верхотальская или Верхнетальская? Ой. Может объяснить тебе, где Верхнетальск? На 200 км выше по течению. Не слыхала? Ой, а, да, да это он сам перепутал, дурак такой. Я говорила Верхотальская. Ой, Фадейка, откуда ты это? Кто перепутал, разберетесь сами. Он тебе 5 писем на этот Верхний тайск отослал, два из-за границы, и теперь будет отрывать тебе голову. Ой, подейка, ой, миленький, откуда ты это знаешь? Очень просто, от Ксении. От от кого? Ой, да чего ты бестолковая? От его сестры. Ты что? Ты с ней знаком? Вот еще. Просто взял и написал письмо. Адрес ты мне показывала. Помнишь на конверте? О. И что? Что ты написал? Ну что? Очень просто. Здравствуй, Ксения. Тебе пишет один мальчик, Фадей Сеткин, из Верхоталья. У нас в библиотеке работает на практике студентка Юля Молчанова. Она ждет писем от твоего брата Юры, а их все нет. Она очень волнуется. Напиши, пожалуйста, что известно о Юре. Если он больше ей не хочет писать, лучше уж сразу ей сказать, чем она так мучается. Вот и всё. Ух ты, одее ещё. И она ответила: "Ох, ну да чего же ты тупая в голове? Я же говорю, сегодня пришло письмо. И что в нем? То, что Юрочка твой уже два раза звонил из Калининграда и спрашивал, куда ты провалилась. Ни ответа, ни привета". Балдаун путанная. А ты тоже вот натреплюла мухи. За что? За письмо? Нет, ты молодец, но зачем последние слова-то, что я мучаюсь, чтобы все было ясно. На ухо Дорни и успокой душу. В любовных делах всегда невиноватые страдают. Пыль отряхни. Ой, какой ты всё-таки молочинов, одейка. Я-то молочина, а ты. Почему ты сама не додумалась им домой написать или позвонила бы с почты? У них же телефон. Я не знаю, это как-то, ну, не знаю я. Сказать тебе, кто ты, или сама понимаешь? Понимаю. Дура. Ладно уж Во всех книжках написано, что влюблённые всегда глупеют. Да не влюблённая я. Влюблённость-то так, ну, лёгонькое что-то. А у нас как-то всё по-другому. Мы даже на свидание толком не ходили. Ладно, сами разберёте, что там у вас. Ты завтра позвони. Юрий уже, наверное, дома на каникулах. Ой, конечно, конечно. Фадейка, а ты покажешь Ксенине письмо? Ну то, что про Юрочку твоего, покажу. Там ведь не только про него. Надо же. Про что же еще? Некоторые такие любопытные. Ах, простите, пожалуйста, сударь. И когда это у вас не успели тайны завестись? Да ладно, ладно, Все покажу, ничего там такого нет. Ты уж испугалась. Ох, и нахал ты, Фадей. Там еще про разные морские дела. Ксенья-то в парусной секции занимается. Юль А Юрин Айюрин в операции парус первое место занял. Mm. У Юры теперь золотая медаль есть победительская. Им всем дали. Английская королева вручала. Ну правда. Ага. Только там и плохое было. Что? Во время тех гонок одно судно погибло. Английская шхуна Маркиза. Её шквалом перевернула. Семь человек спаслись, а 20 погибли. И капитан погиб, и его жена, и сын.